Глава 58. Они не стали продвигаться далеко. Поначалу. Шеренга Гареев состояла из двух стволов, 160 солдат в доспехах из грубой коры. Командиры стволов в доспехах из более гладкой коры стояли перед ними, держа в руках трепетавшие на ветру маленькие треугольные флажки, которые указывали на их принадлежность к синим и своей родной области. За каждым командиром ствола заняли позиции по два командира веток, над ними развивались синие флаги нового капюшон Рея, два желтых мантуса и один пурпурный Стора. Четвертая ветка показывала синюю звезду на красном фоне Джиннинга. На миг Кахан удивился, увидев флаг Джиннинга. Он думал, что самый могущественный из округов юга уже пал, пока не сообразил, что это сделано именно для такой цели. Если бы джининг пал, он бы об этом услышал. Даже в далеком северном Харне война была бы закончена, и весь Круа готовился бы к наклону, за которым последуют грандиозные празднества. За каждой веткой стояли два Рея. Как он удивился, что их пришло так много. У него появилась уверенность, что были и другие, которых он не видел. Они готовились к атаке на лесные врата. Он чувствовал себя странно, когда стоял на укрепленной стене, пусть и примитивной, и смотрел на наступавшую армию врага. Это устрашало и вызывало тревогу, бремя ответственности давило на плечи, но одновременно бодрило, словно он был создан именно для такого противостояния. Платформа казалась надежной у него под ногами, стены защищали до бедер, Кахан провел рукой в латные перчатки по шероховатому дереву. Завитки и текстура дерева были хорошо ему знакомы. Он знал дерево почти всю жизнь, работал с ним, жил в его окружении. В половине длины его руки находилась вторая стена, немного выше, а между ними оставалось свободное пространство. Вокруг свистел ветер, флаги Рейв шелестели. он слышал негромкое позвякивание фарфоровых амулетов на древках флагов. Командир ствола выкрикнул приказ, и солдаты подняли копья. За ними виднелись деревья, голые, в разгар сурового. Темные на фоне неба, точно скелеты окружили армию. Прямо перед стенами находилась круглая яма, заполненная грязью, под которой скрывались острые колья, перед мостом, ведущим к воротам тилт. Далее была вторая яма, а перед ней стоял невысокий чистокол. Атакующие наверняка отнесутся к нему презрительно и увидят в нем доказательство неумения жителей Харны себя защитить. Но чистокол построили здесь не для того, чтобы остановить врага. Это была веха. Кахан заставил свои доспехи стать более эффектными. На локтях и плечах появились небольшие рога, но забрали лицо. Все это показалось ему странно знакомым, словно мир утратил фокус, и две жизни наложились одна на другую. Одна прежняя и та, что ему предстояло встретить здесь. Он крепче сжал руки на стене и подумал, что, быть может, Юди не права. «Возможно, его привела сюда Ранья?» «Почему они остановились?» Парин смотрела на врага, когда к ним подошла Аная. «Хотят произвести впечатление», — сказала Фаристол и сплюнула в пространство между стенами. Ветер стих, и от вони ям кожевенников Кахана затошнила. Они хотят, чтобы мы их увидели», — добавил Кахан. «Оружие!» — крикнул командир ствола, и по лесной прогалине прокатилось эхо, которое отразилось от стен Харна. Затем сотни копий ударили в землю. Вперед! Солдаты сделали выпад и одновременно выкрикнули: «Анха!» Волна звука ударила в Харн. Фарин вздрогнула, а фарестол смотрела на врага с легкой улыбкой. «Вольно!» Затем последовал новый крик. «Юэль!» Солдаты выпрямились, копья вновь уставились в небо, превратившись в лес, лишенный листьев. Совсем как Вудедж. «А что они делают теперь?» — спросила Фарин. «Показывают, какие они профессионалы», — ответил Кахан. «Они хотят, чтобы мы поняли, что они армия, а мы нет». «Так я и думала», — призналась Фарин. «Однако они все равно умирают» сказала Аная, сняла с плеча колчан со стрелами и поставила его возле деревянной стены. «Теперь они подойдут и постараются возобновить переговоры». Фарин с недоумением посмотрела на Кахана. «Никто не хочет сражаться, Леорик», — сказал Кахан. «Даже Рей. Они получают от жестокости удовольствие, но война опасна и непредсказуема. Тем более для них». Аная постучала своим луком о стену. «Они хотят, чтобы мы сдались, и они вели игру по своим правилам, не подвергаясь опасности. Но я играть с ними не намерена. Рэй любит ломать свои игрушки». Она отвернулась, когда произносила эти слова, и на ее лицо, которое пряталось под капюшоном, легла тень. «Смотрите», — показала Фарин. Один из реев вышел вперед. Когда он проходил мимо шеренги солдат, пятеро последовали за ним, Один нес знамя с летучей пастью, чьи щупальца были расставлены в стороны, в каждом зажато по копью. Они шли медленно, уверенно и остановились в 50 шагах от стены. Свет отражался от поверхности доспехов, подчеркивая символы, начертанные сверкавшим соком грибов. История жестких схваток на сияющем дереве. На забралах были нарисованы улыбавшиеся лица с острыми носами. «Я Рэй Кондорин из Ташпиля!» — крикнул он. «А где Рэй галдарин прокричал в ответ Кахан. «Рэй планирует атаку, у него нет на тебя времени!» Он обернулся и посмотрел на своих солдат, потом снова обратил лицо к Харну. «Но я вырос в маленькой деревушке в Мантусе, очень похожей на вашу. Высокая Леорик просила меня вам помочь. Он сказал, что у нас есть время до того, как свет окажется в Зените крикнул в ответ Кахан. «И ваше время прошло!» сообщил Рэй Кондорин, хотя это было не так. «Ваши люди знают, как действуют Рэи!» Рэй поднял забрало. «Он очень странно выглядел. Такими бывают стареющие Рэи, и возникает ощущение, будто это уже не совсем человек. Глаза Рэя Кондорина были очень бледными». «Они знают достаточно», ответил Кахан. В «Войне на юге требуются Реи», — продолжал Кондорин. «А Реям нужны жизни. Одна жизнь может слабо мерцать, как свеча, в течение почти половины сезона». Кондорин смотрел вверх, старался, чтобы его голос услышали за стенами. «Это далеко не самый лучший способ умереть. Боль будет почти такой же, как у вашего друга, того, что горит, а может быть, даже сильнее». «Ты даешь нам хороший повод сражаться», — крикнул в ответ Кахан. ⁇ Нет! Если вы откроете ворота, мы накажем только тебя, Кахан Дюнахири, или Орик, и больше никого! ⁇ Интересно, почему Рей не солгал и не обещал, что Илиорик тоже будет свободно? Итак, вы откроете ворота! Спасете остальных жителей деревни! ⁇ Она двигалась так быстро, что Кахан не успел ее остановить. Она схватила стрелу, натянула тетиву и прицелилась. Стрела со свистом пронеслась по воздуху, вошла Рэю в лоб, и он рухнул на покрытую льдом землю. Смерть наступила мгновенно. Несколько мгновений солдаты не понимали, что произошло, потом повернулись и побежали обратно. "Я ответила на твой вопрос", прокричала Аная вслед убегающим солдатам. "Я хотел сохранить в тайне наших лучников", сказал Кахан а я говорила сказала она я присев на корточки рядом с колчаном и вытаскивая следующую стрелу что осталось здесь чтобы убивать реев под ними разбросав руки на земле лежало тело рея колдорина парень не могла отвести от него глаз я никогда не видела мертвого рея сказала она я не думала что они могут умереть ты увидишь других мертвых реев еще до того как день закончится Обещала она, выпрямилась и свистом призвала на стену еще четверых лучников. Теперь обратного пути нет, сказала Фарин. Его никогда не было, ответил Кахан. Послышался зов горна, нарушившего тишину дня, шокированного смертью. Затем они услышали крик. Готовься! Прозвучал полный гнева мрачный голос. Копья были опущены. Солдаты тут же начали маршировать, наполнив воздух грохотом своих шагов. Кахан почувствовал, как у него внутри образовался лёд. Время пришло. Теперь жизнь каждого жителя деревни будет зависеть от его решений. «Избыточная уверенность», — прозвучал в его ушах голос наставника войны так ясно, словно монах стоял рядом с ним, держа плеть в руке, приготовившись наказать его за ошибки. Это недостаток, Кахан, но отсутствие уверенности еще хуже. Реи были полностью уверены в себе. Ему в голову пришла новая мысль, и он повернулся. «Фарин», — напряженно проговорил он, стараясь не показать своей тревоги, «приведи всех наших лучников к воротам и форестолов с другой стены». «Но ты сказал, что солдаты могут атаковать с другой стороны, когда мы отвлечем все силы сюда». На лице Фарин не было тревоги, только недоумение. Стоявшая за ее спиной Анная насмешливо улыбнулась. «Так и будет», — сказал Кахан, — «но не в этот раз. Только не во время первой атаки. Рэи в себе уверены, слишком уверены. Мы для них обычная лесная деревня. Они думают, что смогут нас легко растоптать, и им не потребуется сложная тактика». Он посмотрел на солдат. «Сейчас мы будем защищать эту стену всеми силами» и расквасим им нос. «А если ты ошибся?» «Если они атакуют еще и стену у лесных ворот?» спросила Фарин. «Они не станут так поступать». Он произнес это с уверенностью, которой у него не было. Но решение принято, а он знал, что командир, который сомневается, еще хуже, чем его отсутствие. «Однако мы оставим одного часового на стене лесных ворот с очень громким голосом». Его ответ прозвучал слишком грубо, и на лице Фарин появилась обида, но было уже слишком поздно пытаться что-то исправить. Она кивнула, поспешно спустилась вниз и побежала через деревню. «В атаку! прогремел голос над прогалиной. Сражение началось. как он знал, что теперь он должен держаться, стоять гордо и смело, пока враг наступает, делать вид, что не испытывает ни малейшего страха, сомнения или тревоги, Гром барабана эхом отдавался у него в ушах. Мерный шаг маршировавших солдат сбивал ему дыхание, и оно стало хриплым от напряжения. Страх, что он подведет Харн, стал почти всеобъемлющим. Медленное наступление врага должно было его раздавить. Раздавить их всех. «Ты все сделал правильно», — сказала Анная, заставив его отвести взгляд от наступавшего врага. «Ты в первый раз заговорил как человек, заслуживающий носить такие доспехи». Она повернула голову и посмотрела на приближавшихся солдат, шагавших в такт барабанному бою. «Будем надеяться, что ты прав. В противном случае сражение будет коротким». У него так пересохло во рту, что он не смог ответить. Жители деревни с криками бежали к стене с воротами тилт. Солдаты приближались. Трусы остаются в недосягаемости», Она сплюнула через стену. Форестол была права. Рей находились за шеренгами. Перед каждым стояло по четыре солдата. Он нигде не видел Сорхи. Глупцы решили ее не использовать. Она хорошо знала эти места и деревню. Еще один признак избыточной уверенности. Внизу собрались жители деревни. Нервное напряжение перешло в болтовню. «Как ты думаешь, когда они выйдут на нужную дистанцию?» Шепотом спросил Кахан у Анаи. Он заранее поставил вешки, но сейчас ему хотелось отвлечься. Было трудно просто стоять и смотреть. «В моей зоне поражения уже скоро», — она посмотрела на жителей деревни. «Ну а для них...» «Им придется подождать. Впрочем, ты и сам это знаешь». Крик. «Да, им, медленно сгоравшись заживо». Жители деревни всякий раз вздрагивали, когда слышали, что он не выдерживал боли. Кахан опасался, что их дух будет сломлен еще до того, как они успеют выпустить стрелы. Он должен был действовать. «Я скоро вернусь», — сказал он и спрыгнул со стены. «Тихо!» — крикнул Кахан, двигаясь между сельчанами. «Вставайте в шеренги, как во время наших тренировок». Они с тревогой посмотрели на него. «Сейчас выпадет наш шанс», — продолжал он. «Они не знают, что мы располагаем силой. Они считают нас слабыми!» Он поднял свой лук. «С его помощью! Сегодня мы покажем им, что сильны!» «Они собираются нас убить!» Кто-то произнес эти слова так тихо, что Кахан не смог разглядеть говорившего. «Нет», — сказал он, — «этого не будет. Мы будем их убивать. И прикончим достаточно. Они отступят, а ночью мы уйдем в лес» но страх все еще витал в воздухе. Такой же реальный, как бой барабана. Гром марширующих солдат все ближе. Крик человека, который медленно сгорает живьем. Почти три сотни настоящих солдат, восемь или больше могущественных Реев, уже рядом со стенами. Они пришли, чтобы отнять жизни у этих людей. Стройтесь, как я вас учил!» Кахан пробирался через толпу в сторону дома Леорик, из которого доносились крики. Фарин следовала за ним. «Я скоро вернусь». Внутри он нашел Юдини и Вена. Они удерживали Дайана, пытаясь засунуть ему в рот растолченную траву. «Что вы делаете?» — спросила Фарин, вбегая в дом вслед за ним. Дайан снова закричал. «Огонь поднимается вверх по телу», — ответила Юдини. «Мы пытаемся дать ему сонной травы, чтобы как-то ослабить боль, но он так сильно сжимает зубы, что у нас не получается». «Его крики, — сказал Кахан, — пугают сельчан. Они теряют присутствие духа!» Как и он сам. Но Кахан не мог произнести вслух эти слова. «Ты бы и сам кричал, если бы горел заживо!» — сказала Фарин. Она опустилась на колени возле несчастного. Юдини и Вен продолжали бороться с дайном, чьи мышцы спазматически сжимались. «Иногда», — сказал он, протягивая руку к ножу у себя за поясом, «будет добрым делом остановить боль». В особенности, если речь идет о мучениях, которые испытывает Дайан. Он вытащил нож. Теперь все смотрели на него. Это одна жизнь. Но она может спасти многие. Мораль? «Нет», — сказал Вен. «Мы не можем». «Ты готов позволить ему гореть и дальше?» — прошипел Кахан. «Вен», — сказал Юдини, — «то, что ты сделал для Дармонта, то, что можешь сделать для других раненых, может быть...» «Тебе по силам уменьшить его боль!» Трион посмотрел на монахиню. «Я не знаю». «Ты должен попытаться, или нам следует позволить Кахану избавить его от страданий». «Прошлый раз Вен едва не умер», — напомнил Кахан. «Нам нужно лишь заставить его проглотить сонную траву», — сказала Юдине. «Она его успокоит и поможет придать уверенности деревне». Вен огляделся по сторонам. Кахан сделал глубокий вдох». «Хорошо», — сказал он, — «как дерево, Вен. Прикоснись к коре и попытайся почувствовать, что находится под ней». Каха напустился на колени, заняв место Триона, и теперь он удерживал руки Дайана, продолжавшего стонать и вскрикивать. Вен кивнул, закрыл глаза и положил руки на спину Дайана. Как только его ладони коснулись его кожи, Вен закричал от боли и отдернул руки. «Обжигает!» Он посмотрел на Дайана, потом повернулся к Кахану. «Но ты можешь это сделать?» — спросил тот. «Ослабить?» «Наверное, да. Остановить? Нет. Это не в моей власти!» Трион облизнул губы и кивнул. Он сделал вдох и снова приложил руки к Дайану. Вздрогнул. Несмотря на то, что в доме было прохладно, на лбу у него выступил пот. Он стиснул зубы. Вен издал звук, какого Кахан никогда прежде не слышал. Смесь боли и страха. Все мышцы Триона напряглись, глаза широко раскрылись. Теперь он смотрел на потолочные балки. Рот превратился в тонкую линию, полную решимости. На миг Кахану показалось, что у Вена сейчас начнутся судороги. Затем Вен и Дайан одновременно вздохнули. Рот дайна приоткрылся, и Юдине сумела отправить в него ложку сонной травы. Порция была огромной. Кахан никогда не видел, чтобы кому-то давали столько. Монахиня посмотрела на него. «Он испытывает очень сильную боль», — сказала она. «Такая доза может его убить», — заметил Кахан. «Ты только что предлагал перерезать ему горло, так что едва ли тебе стоит давать медицинские советы, Кахан». Он отвернулся, чувствуя, как расслабляются мышцы Дайана. «Рэй уже близко», — сказал Кахан. «Мне нужно возвращаться». «Тогда иди», — сказал Вен, — «а мы останемся с ним. Сделаем, что в наших силах». Он снова вышел на холод. Леденящая атмосфера охватывала людей, погружавшихся в ужас. Такое могло смутить даже опытных солдат. Бой барабана, топот сапог, медленное наступление. На стене канаи присоединились остальные фарыстолы Они наблюдали за приближением врага. Растерянность среди сельчан. Они все еще не выстрелились в правильные шеренги и выглядели потерянными. как он открыл рот, но не знал, какие слова помогут. командиры и веток!» — крикнула Фарин. «Гордые стволы Харна! Неужели вы побеждены еще до начала сражения? Ваши дети прячутся в домах, и если Рэй прорвут нашу оборону, что, по-вашему, станет с детьми? Вы думаете, что только бедный Дайан будет гореть изнутри?» Она казалась разгневанной. То, что она видела в своем доме, наполнило ее справедливым возмущением, и она схватила за плечи ближайшего жителя деревни. «Стройтесь в шеренги, приказала она, подталкивая мужчину в нужном направлении. «Поднимите луки! А если не можете натянуть тетиву, беритесь за копья, потому что я поступлю именно так!» «Нас привела сюда Ранья!» — крикнула Юдини, которая вышла из дома вслед за Фарин с собственным луком в руках. Она дала нам все, что необходимо, чтобы выжить. У нас есть вен, чтобы исцелять наши раны. Есть Кахан, он поведет нас. И есть это!» Она подняла лук. «Нас научили им пользоваться. Если вы хотите жить, то должны сражаться!» С копьем и луком в руках она показалась ему воплощением женщины-воительницы. «Следуйте за Каханом Дюнахири! Выполняйте его приказы, и мы победим!» «Сделайте это ради своих детей, как я делаю, ради Исофура!» Толпа, пока говорили Юдиний и Фарин, начала строиться в шеренге. В неровные и неуверенные, совсем не похожие на солдат Реев, которые дисциплинированно шагали вместе. «Спасибо», — сказал он Фарин, когда они поднялись на стену. «Просто нужно знать, что они хотят услышать», — ответила она. Он кивнул и снова посмотрел на жителей деревни и кое-что увидел в разноцветной неряшливой толпе. Он увидел радость их прошлого. Радость, которая ушла, и остался только страх, но яркие цвета задуманы, чтобы отпраздновать жизнь, и они сошлись вместе. Энергия деревни обрела форму, так не похожую на ровные шеренги машировавших стенам Харна солдат. Эти люди сражались, пусть частично, из страха перед реями, которые ими правили. «Приготовьте луки, жители Харна!» — сказал он со своего места на стене. Все услышали его голос, который он усилил. «Я проведу вас через это сражение!» Он высоко держал голову. «Однажды я сказал Вену, дайте мне сотню людей с лесными луками, и я смогу разбить любую армию, что выступит против меня!» Он поднял лук. Сделал вдох. «Так поднимите свои луки!» Давайте разобьем врага! Конечно, это не было правдой. Они не прошли настоящей подготовки и плохо умели стрелять. Многие из них погибнут, прежде чем все закончится, но, как сказала Фарин, именно это они сейчас хотели услышать. Он повернулся и почувствовал облегчение. Гром барабана! Теперь он гремел в такт ударом его сердца топот маршировавших солдат. Кахан старался дышать ровно, наблюдая за врагом. Медленное приближение. Он их остановит. «Почти пора», — сказала Форестол. Она посмотрела на наступавшие шеренги и вытащила стрелу из колчана. Облизнула оперение из сухих листьев. «Нам предстоит долгий день», — сказал Кахан. «Для тебя», — сказала Форестол. «Для нас всего 10 стрел».